Недобрых. Золотая роза розовеет еще стенами. А вот и Вилла Марина, и Вилла Анна. Но там теперь обитают совки. Мелкие совки-сплюшки. Кричат по ночам тоскливо. Сплю, сплю. Спите, не потревожат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 Хозяина моего забивает. «Мясо мое подай, Из глотки вырвал, Зарассказывай, куда ховали, Утрепку гадюки лопали С моей рябки. Побей меня, Боже, Да всю неделю в Ялтах крутился, Да вы ж перво дознайте да у соседей».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 Твой выблядок умылыцый ходит, да я сам трудящий. Буржуев поубивали, теперь своего брата губите я за свою рябку. Дьявола лютые, да я зараз в комитет самый рилюционный, як вы генераловы сундуки ховали.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 Гляди, гляди, как бьет, а? На смерть теперь забьет. Смотрит несчастная и не чует, что ждет ее. Запутывается там узел и ее жалкой жизни. Кровь, кровь ищет.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 Борьба титанов. Волки грызут друг дружку. Валяйте, друзья мои. Валяйте, апофеос культуры. До скорого свидания. Уходит доктор к миндальным своим садам. Садам миндальным. Лезет из балки другой сын нянькин, Глинастый подросток Яшка.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 Вскрикнула, всполошила ляля, -ля. — Ястреб, ястреб, ай ю ю -ай! Ширококрылый, палево-рыжий ястреб с белым комком под брюхом тянет по балке вниз, где коряк душит коровореза. «Курочку вашу, вашу!» — отчаянно верещит ляля, -ля, топочет и бьет в ладошки. «Туда, за дубки спустился! Пух-то, глядите, пух! Ай-яй-яй!» Белый пушок плавает над кустами.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 Ужасом постигаю зло, облекающееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его зычный звериный язык Великие мудрецы, где вы? Туманами поднимаются храмы ваши. В туманах тают чистый разум, призрачный мир идей.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 Казанские татари за говядину признают, а нам все, чтобы мясо было. Я вот не, не ветериянец. По мне, хотя не будь его вовсе, ей-богу, у меня от его запор навсегда. Сказать вовсе для меня вредная пища — яд, — не отвечают ему от лярвы.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 А вчера опять получил за обрезку. Очень громадный виноградник. Вот, Лизаветину корову отсужу, На мои гроши купила стерева. Тогда я сказать барином ходить буду. А чего я спросить желаю? Про павлина. Чего он у вас на холостом ходу ходит? То ли бы уж скушали, а то на базар. Татары богатые, по случаю, из хвоста позарятся. Татарки ихние. За место цветов волоса убирают. А мясо в них, сказать, не вредное? И отходит в прогулочку. Идет, подумывает. Павлин. Разве он мой еще? На табак, если выменять.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 Остались еще богатые. Гляжу, прикидываю, и он глядит на меня, мой табак. Я отвожу глаза, стараюсь подавить прошлое. Первые радостные утро начинавшиеся криком его на крыше нашего дома, его топотанием по железу, а без него будет еще чернее.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 Я все стою и смотрю, как курочки вспархивают на оконце курятника, легкие и пустые. Индюшка тревожно вертится у пустой чашки, пытает меня глазком. Но да больше ничего не будет. Вот он и кончен день. Незнаемый день, прожитый для чего-то, совсем ненужный. Какое ж нырянье днями! Можно теперь посиживать на пороге, глядеть на звезды хоть до утра. Они будут мигать, мигать. Поэты их воспевали. Ученые разглядывали в стекла, разглядывают давно. Есть ли там темные, между ними, умирающие земли? Где ты, страждущая душа моей родной? Что там развеяно по мирам угасшим? А сколько там крови пролито, и выстрадано страданий? Или все свято там, не свято и не грешно, а так миганье? Нет ответа, и никогда не будет. Они мерцают, горят, зеленые и голубые. Неслышная музыка холодеющего огня над тлением Лопаются миры, сгорают в огнях, как ссор. Усталые тихие шаги. Ты — это! Мы сидим с тобою плечо к плечу и молчим. Думаем. Не о чем теперь думать. Камни так думают —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 «Золотую цепочку покоимого Василия Семенча. Шесть золотников. Дали шесть фунтов хлеба. Что же делать?» «Молчим. На звезды на море смотрим. Стрелки струятся, вспыхивают на нем. Голова стала мутная. Ничего не соображаю. Детишки тают. Я совсем перестала спать». Хожу и хожу, как маятник. За шиповником шуршит кто-то, нащупывает калитку. Кто там? Я, — слышит срабеющий детский голос. Анюта, мамина дочка. Кто, Анюта? Ты чья, откуда? Анюта, дочка, мама послала. Мама Настя. Это должно быть снизу. Из Мазаровской дачи. Там Григорий Столяр. А Дарюк — дачный сторож. Бывший сторож. Теперь хозяин. Я подхожу к воротам и признаю девочку лет шести. беловолосую с белой косичкой и хвостиком. Бывало, она играла в садике своей дачи. Кричала мне вслед всегда. Балин! Дластвовал. Ее и в темноте видно. Она стоит за калиткой и колупает столбик, молчит. Я спрашиваю, что ей нужно. Она начинает плакать тихими всхлипами. Мама послала. — Дайте. Маленький у нас помирает. Обкричался. — Крупки, на кашку дайте. Папа к Грише уехал, повез кровати.